Глава 26. Непростой человечек. Замок оказался похожим на те замки, которые можно было увидеть в экранизациях сказок, с той лишь разницей, что в кадр обычно попадали одна-две главных комнаты. Здесь же Никита полдня водил их из коридора в коридор и с этажа на этаж, показывая свои владения. Вскоре все убранство замка слилось в одну мешанину из образов, и очередная спальня или оранжерея начали походить на те, в которых они успели побывать пару этажей назад. «А где все люди?» — спросил Жаров. Они были в оружейном зале, и Женька, к удивлению Евы, не проявил ни малейшего интереса к развешанным по стенам рапирам, арбалетам и прочим видам оружия, название которого она не знала даже приблизительно. «А зачем тебе?» спросил Никита, поправляя ближайшие к нему ножны. «Просто странно, что в таком огромном замке есть только ты», — в голосе Женьки прозвучал наезд. «Почему только я? Здесь бывает отец. Но кто-то же вас кормит, убирает. Почему этих людей совсем не видно?» продолжал настаивать Женька. «Потому что им не зачем ходить по коридорам. Они делают свою работу и появляются, если их вызвать». «Ну да, только молчат, как рыбы», — пробормотал Валера себе под нос, но Никита услышал. «Да не придумывайте вы того, чего нет. Вы чужаки здесь, а к чужакам они не привыкли». Ева подошла к подвешенному колчану, из которого торчали стрелы с золотым оперением, и осторожно их коснулась. «А как часто здесь бывают чужие?» — спросила она, и Никита резко к ней обернулся. никогда. будто через силу ответил он и, повертев большой черный перстень на пальце, которого еще вчера у него не было, бодро произнес «Предлагаю пообедать у пруда. Здесь недалеко. Заодно окрестности осмотрите». Никита направился к выходу из зала, Лика поспешила за ним. Было слышно, как она спрашивает Никиту про перстень, а тот отвечает, что это подарок отца на совершеннолетие. И да, разумеется, «Его можно посмотреть поближе». Ева тоже пошла была к выходу, но вдруг её внимание привлёк меч, висевший на перевязи в самом дальнем углу зала позади чёрных посечённых доспехов. Увидев вставленный в рукоять меча камень, Ева застыла. «Идём?» — потянул её за рукав Валера. «Видишь меч?» — спросила Ева, указывая взглядом направление. Валера б л и з о р о к о сощурился и качнул головой. «Это копье какое-то старое». Ева бросила на него недоверчивый взгляд, а потом вцепилась в его ладонь. «А теперь», — прошептала она, — «Ничего себе! Жень!» — окликнул он, топтавшегося у дверей Жарова. «Иди сюда! Посмотри в угол!» Женька быстро подошел и послушно посмотрел в указанном направлении. Сообразил, в чём дело, он на удивление быстро. «Я вижу старое сломанное к о п ь е и какие-то тряпки. То ли обрывки плаща, то ли...» Ева протянула руку, и Женька коснулся её ладони. «Ничего себе!» — повторил он Валерин возглас. «Вы идёте?» — позвала из коридора Лика. «Идём!» — закричали они хором. «Нам нужно ходить с тобой за руку!» — прошептал Валерка. «Если на мече морок, значит, он имеет ценность», начал рассуждать Жаров, уводя Еву к выходу. «Да понятное дело!» — воскликнул Валера. «Это, скорее всего, меч-кладенец, который может разрубить все, что угодно, а заодно открыть проход между мирами», склонившись к ним, прошептал Женька у самой двери и выпустил Евину руку. «Ну, чисто теоретически», — пояснил он, по-своему истолковав ее молчание. Но Ева молчала не поэтому. Её давний, почти позабытый сон начал обретать реальные черты. Меч, похожий на этот, носил человек в чёрном плаще. В коридоре Лика и Никита что-то рассматривали через большое витражное окно. При этом Никита, на взгляд Евы, стоял неоправданно близко к Лике, но та, кажется, к совсем не возражала, и Еву это немного волновало. «Идёмте!» «Нам уже коней приготовили», — заметив их, бодрым тоном сообщил Никита. «Как коней?» — воскликнула Ева, разом позабыв и про Никиту, и про меч. «Давай быстрее! Нам еще нужно переодеться! Мы же не поедем в платьях!» Лика схватила ее за руку и потащила по коридору. «Но я не умею!» — начала было возражать Ева, но ее уже никто не слушал. Одежда для верховой езды снова пришлась в пору. словно кто-то успел снять с них мерки. В чёрных брюках и чёрной куртке поверх белой рубашки Лика вновь выглядела девушкой, сошедшей со средневековой картины. Но самым удивительным было то, что на своё отражение Ева тоже смотрела с удовольствием. Наверное, зеркало в этой комнате всё-таки было волшебным, потому что каким-то непостижимым образом невысокая и совсем н е с т р о й н н а я Ева не выглядела нелепой в местных нарядах. Будто это была не совсем она. Настроение п о р т и л о только перспектива конной прогулки. Молчаливая девочка проводила их на залитый солнцем двор, где уже ждали мальчишки. У ног Никиты стояла большая плетёная корзина для пикника. «Идёмте, сейчас рассуем это всё по седельным сумкам и поедем», сообщил он, подхватывая корзину с земли. Во дворе никого не было. только рыжая упитанная собака разгребала лапой солому в дальнем углу двора. При их приближении она бросила свое занятие и потрусила за ними, принюхиваясь к корзине. Лика попыталась ее погладить, но та шарахнулась в сторону и, поджав хвост, бросилась прочь. «Что это с ней?» — спросила Ева. «Вы чужие», — коротко ответил Никита. А Ева вдруг сообразила, что он не в первый раз отвечает на её вопросы так, будто она его раздражает одним своим существованием. С ликой он вёл себя совершенно иначе. Ошеломлённая своим открытием, Ева замолчала, пытаясь понять, что и где она сделала не так. Женька задавал гораздо менее приятные вопросы и вовсе невежливым тоном. Однако Никита отвечал, пусть временами и насмешливо, но без раздражения. О приближении к конюшням возвестил специфический запах. Ева только однажды была в конном клубе лет в пять, но запах запомнила навсегда. Здесь пахло сеном, лошадиным потом и чем-то немного сказочным. Хотя, признаться, сама Ева при всей своей любви к лошадям даже не помышляла о том, чтобы на них кататься. Ей всегда казалось, что это удел стройных и спортивных людей. У конюшни их встретили двое молчаливых мужчин, одетых в простые серые штаны и длинные светло-серые рубахи. На одном были лапти, второй был босым. Оба поклонились Никите, после чего тот, что был помладше, бросился в конюшню и вывел под узцы угольно-черного коня с шелковистой серой гривой. Ева никогда не видела таких красавцев. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Лика. «Можно погладить?» эм, «Нет, прости. Он чужого не подпустит». Никита ласково потрепал по шее склонившегося к нему коня. «Скучал, мой славный!» — прошептал он и на миг прижался щекой к лошадиной щеке. Конь всхрапнул. «Ну все, я вернулся». «О, привет, Корвин!» Большой ворон молча сел на луку седла, всем своим видом выражая недовольство. «Плохой день, да?» — участливо спросил Никита, и Ева готова была поклясться, что ворон фыркнул. «А животные у вас не все умеют разговаривать?» — с любопытством спросил Валера, опасливо отойдя от коня подальше. «Нет, конечно. Разговаривают только волшебные». Ева хотела было спросить о происхождении волшебных животных, но вспомнила о странной реакции Никиты на её вопросы и промолчала. Никита достал из корзины несколько свёртков и убрал их в седельные сумки, а конюхи тем временем вывели ещё двух лошадей. Конь Никиты отошёл от остальных подальше с таким достоинством, будто был королевских кровей. Белую длинноногую лошадку конюх подвёл к Лике, и та безбоязненно принялась гладить лошадиную морду. Её зовут Метелица. Она спокойная и добрая». Никита рассеянно погладил Метелицу по носу, а потом принялся распихивать уже по её сидельным сумкам остальное содержимое корзины. Серого в яблоках коня по кличке Дымок подвели к Жарову. Валере досталась чёрная кобылка по имени Ночка, а в Евину руку в поисках вкусностей ткнулась тёплая морда пятнистой, рыжечёрно-белой свечки. «Она меня не выдержит», — хмуро сообщила Ева, даже приблизительно не представляя, как залезть в седло. «Она однажды троих везла», — подал голос ворон, и Ева вздрогнула от неожиданности. «Умолчим, что одним из них был ты, уже в облике ворона. Но ты, Ева, себя реально переоцениваешь?» Никита неожиданно улыбнулся ей так же, как и раньше, и Ева смущенно улыбнулась в ответ. Никита подошел к Лике, Что-то сказал ей и подхватил за талию. т а р а с смеялась и, поставив ногу в стремя, с его помощью ловко взлетела в седло. Ева вздохнула, даже не мечтая повторить этот акробатический номер. Валера залез в седло сам, а Женька неожиданно подошел к Еве и взял ее за талию. «Ты что? Я тяжелая», — смутилась она, чувствуя, как щеки запылали. «Я в качалку хожу, не боись». буркнул Жаров, хотя Ева сильно сомневалась в правдивости этого заявления. На качка Женька не был похож совсем. Он был обычным парнем без лишнего веса и без каких-то заметных мышц. «Ну давай», — поторопил он. Спорить было глупо. Ева попыталась задрать ногу, чтобы вставить ее в стремя, и едва не рухнула на землю. Но Женька мало того, что удержал ее от падения, так еще и приподнял. Чувствуя, как по лицу и шее разливается жар от неловкости, Ева уцепилась за луку седла и всё-таки попала ногой в стремя. Женька запихнул её на лошадь, которая, спасибо ей большое, стояла во время сего действия неподвижно и невозмутимо. Оказавшись на лошади, Ева вцепилась в п о в о д ь е и огляделась. Все, кроме Женьки, уже были верхом. При этом Лика склонилась к шее своей лошади, и шептала ей что-то ласковым тоном. Никита, до этого, видимо, следивший за успехами Евы, теперь поправлял одну из своих седельных сумок. А Валера сиял так, как будто выиграл мировую олимпиаду по волшебству. Чувствуя себя лузером, который непременно сверзнется на землю при первом неосторожном движении, Ева испуганно уточнила. «Как ею управлять?» «Ты, главное, держись! Свечка пойдет за всеми, мы гнать не будем!» «Да, Лик?» «Не будем», — подтвердила Лика, и Еве стало обидно, потому что она уловила в этом насмешку. Так они и выехали за ворота по подвесному мосту. Первым ехал Никита, за ним Лика, Валера и Женька. Свечка послушно шла последней, а у Евы горело лицо, то ли от обиды, то ли от неловкости. Однако она твердо решила не давать дополнительного повода для насмешек, поэтому намертво вцепилась в луку седла. Некоторое время они ехали вдоль леса, объезжая замок по кругу. Это была не та дорога, по которой они прикатили на санях. Оглядывая окрестности, Ева отчетливо поняла, что они пленники. Получи они хоть миллион разрешений от Никиты ходить, куда им вздумается, обратный путь до той горы, из которой они вышли в этот мир, им самим ни за что не найти». Вся их свобода была всего лишь иллюзией, и единственное, на что они могли надеяться, Никита сдержит слово и отведёт их к выходу. Ева смотрела в спину Никиты, который, пользуясь тем, что тропинка расширилась, ехал рядом с Ликой и о чём-то весело с ней разговаривал и гадала, зачем он привёл их сюда, и знает ли об этом его отец. Валера, видимо, разобрался, как управлять своим монстром, потому что притормозил и дождался Женьку. Они тоже стали переговариваться между собой, а свечка медленно и печально тащилась в хвосте процессии, и Ева боролась со своей обидой. Вскоре они свернули на лесную тропинку, по которой пришлось ехать по одному, и Евина обида стала чуть меньше. В лесу что-то гремело и шумело, но Ева никак не могла понять, откуда этот звук. Тропинка вывела их на поляну, и стало, наконец, понятно, что шумела вода, падавшая с чёрной, сияющей на солнце скалы, в небольшое озеро. Никита спешился и помог спешиться Лики. Ева не стала дожидаться Женьки. Скатиться, как с горки, с лошадиного бока у неё получилось и у самой. Да, не так изящно, но цель была достигнута. Ева стояла на земле. Свечка покачнулась и фыркнула, отступая. Женька замер на полпути к Еве и молча покачал головой. «А почему гора такая чёрная?» — спросил Валера. «Раньше она была белой, а потом её заколдовал мой отец», — ответил Никита. «Так во всяком случае говорят». «Ты не знаешь точно?» — удивилась Лика. «Я один раз спросил. Он не ответил. Дважды у моего отца не спрашивают. Давайте накрывать обед». Они выгрузили свёртки из сидельных сумок, и вскоре на белоснежной скатерти по глиняным тарелкам был разложен поистине царский обед. Здесь оказались пироги, паренные в печи овощи, обалденно вкусный хлеб, запечённая дичь, свежие фрукты и несколько фляжек с брусничным морсом. «А каково это — быть сыном к о щ е я спросил Валера, когда они, наконец, утолили голод. «Странный вопрос». Никита задумчиво посмотрел на озеро. «Мне же не с чем сравнить. Мой отец — великий чародей. Он владеет целым миром. Все, кто принадлежит этому миру, несут ему службу». «Так уж и все. Поэтому с тебя пытались взять плату в твоих, как ты говоришь, подземельях», уточнил Жаров с хрустом, откусывая от бока спелого яблока. «Следи за тем, что мелешь, человечек», — каркнул ворон, до этого молча обклёвывавший мясо с кости в паре метров от их импровизированного стола. е в у у м и л я л о то, что Никита подал ему мясо на тарелке. И ворон, кстати, умудрялся трапезничать, не сбрасывая свою еду на землю. Никита на миг вскинул брови, закусил щёку изнутри, раздумывая, а потом поднял взгляд на Еву и медленно произнёс. «Как и в любом царстве», «У нас есть небольшие проблемы, но чужаков они не касаются. В любом случае, мой отец в состоянии справиться со всем». Он улыбнулся е в и так, будто отвечал персонально для нее. «А он сам тебя воспитывал?» — спросила Ева, пользуясь тем, что Никита, наконец, смотрит на нее дольше пары секунд. Этим занимались нянюшка и гувернеры. У отца было полно других забот. Повисло неловкое молчание, которое прервал бодрый голос Лики. «А у вас нет скатерти-самобранки?» Спрашивая, она трогала пальцами край расстеленной на земле скатерти и выразительно смотрела на е г о м о л думай, что несёшь». Никита, сидевший рядом с ней, этого взгляда не заметил. Оттого, что в эту минуту Лика была так явно на стороне Никиты, Еве вновь стало обидно, а ещё очень неуютно. Чтобы скрыть охватившие ее эмоции, она отвернулась к озеру. «Ты же видела скатерть-самобранку? Она врав». «А разве другой нет даже у вас?» — спросил Валера. «А истинных артефактов немного, Валер». «Поэтому ты и спер шапку?» — невинным тоном спросил Женька и снова хрустнул яблоком. «Мы можем вернуться в замок с тремя человечками. Отсутствие четвертого никто не заметит». сказал ворон, на миг перестав клевать мясо. «Не, нехорошо как-то, гости все-таки», отверг эту идею Никита. К тому же Женя просто стал жертвой заблуждения, но вскоре он поймет, что зря меня подозревает. В этот момент в озере что-то плюхнулось, булькнуло, и раздался веселый женский голос. «Привет, Никитушка!» «Мамочки мои!» п р о б о р м о т а л Никита, закатывая глаза. «Ребят, она не сильно одетая», добавил он, со вздохом встал с земли и повернулся к озеру. «Здравствуй, душа моя», обратился он к девушке с зеленой кожей и зелеными волосами. «Ты какими судьбами здесь? Насколько я знаю, по уговору в ближнем круге тебе появляться запрещено». «Ну, запрет, дело такое, обходимое». рассмеялась девушка, подплыв к берегу и приподнявшись над водой. «Скройся!» Никита поднял ладонь к плечу и опустил ее до пояса. «Тут дети!» Девушка звонко расхохоталась, но опустилась в воду по плечи, взмахнув над водой хвостом. «Реальная русалка!» заторможенно произнес Жаров, пялись в сторону озера. а о г о неловко ответил Валера. Уши у обоих стали малиновыми. До нас долетел слушок, что один из этих человечков непростой. «Ага, золотой», — подтвердил Никита. «Но правда, кто из них?» «Впрочем, молчи, сама угадаю. Кудрявенький милашка». «Пф», — фыркнул Жаров, зардевшись от такого определения. «Почти», — ответил Никита. «Подаришь мне его». «Обойдёшься!» — в полголоса заявили Лика и Ева и, переглянувшись, улыбнулись. «Только глупые человечки могут ссориться с русалкой!» Девушка больше не смеялась. «Не была муть озера!» — закатил глаза Никита. «Человечки мои, а тебе правда лучше отсюда убраться? Если кто-то увидит...» «Подари мне человечка, и я отплачу сполна!» У нее был очень красивый голос. Вдруг Женька с Валерой синхронно встали и пошли к озеру. Лика после заминки последовала за ними. «Эй, вы куда?» Ева тоже вскочила, не понимая, куда собрались друзья. «Значит, она?» «Да?» Все тем же ласково журчащим, будто ручеек, голосом произнесла русалка. «Никита, ты меня знаешь. Я отплачу». «Заманчиво», — протянул Никита, будто раздумывая. «Но... нет. Ты пожалеешь!» Звук ее голоса вмиг изменился, превратившийся из журчащего ручейка в грохот горной речки. «Непременно пожалею», — смиренно согласился Никита, преградив дорогу ребятам, успевшим дойти почти до самой воды и подхватив покачнувшуюся лику. Только тут Ева сообразила, что это на неё морок не действует, а друзья отправились на зов русалки, и если бы не Никита, ушли бы прямиком в озеро. От этой мысли её прошиб озноб. «Ну что ж, прощай!» Русалка ударила хвостом по воде с такой силой, что брызги долетели даже до стоявшей вдалеке Евы и исчезла в глубине озера. «А как она отсюда уплывёт? Это же озеро!» Испуганно прошептал Валера, который, кажется, сообразил, что они только что едва не стали жертвами. «Тут целая сеть подземных рек. Всё царство ими пронизано». Никита заботливо приобнял Лику и что-то у неё спросил. «Вот гадина!» Лика потёрла висок, глядя туда, где минуту назад была русалка. «Она нас заколдовала! Зараза!» Кажется, Никиту забавляла Ликина прямота. Во всяком случае, в его обращенном на лику взгляде Еве чудилась теплота и немного вины. Ворон встрепенулся, сбрасывая с перьев воду, и каркнул в сторону Никиты. «Говорил я тебе, нечего человечкам делать за стенами замка!» «Говорил», — задумчиво согласился тот и вопреки обыкновению добавил. «Прости, теперь буду тебя слушать». «Почему они все хотят забрать себе человечка?» — спросила Ева и подхватила под локоть добравшегося до нее Валеру. Тот пошатывался, как пьяный. «Не просто человечка, Ев, а тебя», — ответил Валера, поправив очки. «Потому что ты человечек не простой, а золотой», — хмуро добавил Жаров и попытался засунуть руки в карманы, но карманов в его штанах не оказалось. И собравшаяся было отмахнуться от такого нелепого предположения Ева, вдруг сообразила, что и анчутка, и русалка пытались забрать именно ее. «Что во мне такого?» — спросила она у Никиты. Спустя целую вечность, он обернулся и посмотрел ей в глаза. На этот раз в его взгляде не было ни теплоты, ни вины. Был вселенский холод. «На тебя не действует морок». Медленно, будто нехотя, произнес он. «Но самое главное — никто не в силах тебе соврать. А правда — это самое страшное оружие».